Есть мера вещей, мера даже лжи, но в этой чудовищной басне нет меры подлости, сказала жени, едва владея собой. Несмотря на всю очевидную лживость, как это всегда бывает в клевете, для вящей убедительности рассказывались кое-какие подробности быта лондонской эмиграции. Нет более сомнения, Фокт состоит на службе у Бонапартистской клики, сказал Карл после долгого тяжелого раздумья. Так писать могут только оголтелые продажные души. В честной борьбе есть ожесточение, но нет необходимости уподобляться взбесившемуся зверю. Ни слова правды, какая зоологическая ненависть, не только ненависть, но и зоологическая совесть, вставил Кару. Он мстит, продолжала жени. Он мстит за то, что ты и Энгельс осмеяли его в Новой Рейнской газете за бесславную деятельность во франкфуртской говорильне. Германская буржуазная пресса восторженно приветствовала книгу Фокта. Бедность объединилась с клеветой и провокацией, чтобы сломить Маркса и его единомышленников. Ему стало ясно, что отвечать Фокту необходимо, хотя обычно он не был склонен обращать внимание на самую отборную брань. Печати, по его мнению, нельзя возбранять нападать на писателей, актеров и политиков. Но опытный глаз Карла распознал в этот раз, что целью Фокта было клеветать и опозорить все коммунистическое движение. Карл взялся за оружие. Он считал также своим долгом разоблачить клеветника и очистить свое имя от грязи. Много времени, здоровья, творческих сил, энергии пришлось отдать Марксу, чтобы разбить еще одного видимого врага, за которым стояла могущественная, тщательно скрытая сила, французский цезаризм. И снова, как в дни Кёлинского процесса, из нищенской квартирки, где часто не было гроша, чтобы оплатить почтовые расходы, полетели письма, документы по разным городам Европы. «Объясни мне, Чарли, что такое «серная банда», к которой, по словам Фокта, принадлежали ты, Люпус и другие? Я впервые слышу это мерзкое название». Карл рассказал жене, что так называлось «Общество молодых немецких эмигрантов», которые в 1849 году поселились в Женеве. «Знал ли ты кого-нибудь из этой компании?» — спросила встревоженная жени. «Никого. Все, что ты сейчас от меня слышала...» Я сам на днях узнал в подробностях благодаря любезности некоего инженера Боргхейма, главы одного крупного предприятия в Сити. Я познакомился с ним после того, как выяснил, что он 10 лет назад имел отношение к этому злополучному кружку. Вот послушай кое-что из того, что он пишет мне. В 1849 году, вскоре после того, как мы, повстанцы, покинули Баден, несколько молодых людей оказались в Женеве. Одни были направлены туда швейцарскими властями, другие — по собственному выбору. Все они, студенты, солдаты или купцы, были приятелями еще в Германии до 1848 года или познакомились друг с другом во время революции. Настроение у эмигрантов было совсем нерадужное. Так называемые политические вожаки взваливали друг на друга вину за неудачу. Военные руководители критиковали друг друга за отступательные наступления. При таких-то печальных обстоятельствах указанные молодые люди составили тесный кружок. Мы весело бражничали и распевали. Филистеры из числа так называемых буржуазных республиканцев, а также из рядов так называемых коммунистических рабочих, прозвали нас «серной бандой». Иногда мне кажется, что мы сами так окрестили себя. Во всяком случае, применялось это прозвище к нашему обществу исключительно в добродушном немецком смысле этого слова. Это единственная серная банда, которую я знаю. Она существовала в Женеве в 1849-1859 годах. Я обязательно присоединю это письмо к своему ответу Фокту. «Каждому станет тогда ясно, как далеки мы были от этих молодых людей», — сказал Марк и жене, несколько успокоившись, одобрила такое намерение мужа. Отход Фрейлиграта от коммунистов огорчил Карла. Поэт сблизился с Кинкелем и другими представителями разных кругов эмиграции, которые привлекли его вначале лестью и захваливанием. Глубокая трещина пролегла в старой дружбе Маркса и Фрейлиграта. Поэт был одним из первых, кому Фокт прислал свое